Летом 1961 поведение Дженнис стало более странным. Она поступила в колледж Порт Артура в марте и бросила его в июле. Потом, по словам ее отца, она убежала. После ее смерти в 1970-м он говорил, что Дженнис была своенравной в юности и дикой, когда стала взрослой. Будучи открытой к приключениям, она испробовала все удовольствия, которые может дать жизнь, но для него ее сквернословие и чрезмерная распущенность были лишь прикрытием ранимой и любящей души. Хотя мистер Джоплин предпочел бы, чтобы его дочь осталась дома, он понимал, что она убивает себя в Техасе и надеялся, что Дженнис, наконец, найдет себя в более интересном месте, таком, как Лос-Анджелес. Она уезжала из дома с родительским благословением и деньгами, которые они ей дали. На раздобытом неизвестно где Морис Майнер с откидным верхом она доехала до Лос-Анджелеса, где стала жить со своей тетей Барбарой и работать в телефонной компании. И вскоре выяснила, что эпицентром всего самого интересного в районе Лос-Анджелеса тогда был Венес, анклав битников на пляже рядом с Санта-Моникой. Названный автором святых варваров Флоренсом Липтоном Возведенными кое-как трущобами у моря, Венес в начале 60-х был неряшливым районом с мутными каналами, заброшенными барами и зловещими переулками. В 1991 году он предстает передо мной еще вонючим, но уже в процессе ускоренной реконструкции, благодаря бывшим жителям западного Голливуда. Актер Тони Билл держит здесь фешенебельный ресторан, а актеры, агенты и модели покупают шикарные кондоминиумы с сюрреалистичными фасадами с изображениями гигантских клоунов. Тогда же Венес представлял собой мрачное зрелище, где заброшенные дома, приговоренные к сносу, ожидали своей участи. Даже битники и фолк-певцы покинули район, оставив его бродягам с дурной репутацией и торчкам. Она нашла себе квартиру над гаражом рядом с аллеей Спидуэй в шаге от пляжа и работу в банк of Америка. По вечерам Дженнис выходила на улицу, следуя за толпой до Венес-Вест-кафе и завершая прогулку ночным перекусом в Анджела Спица. «У нее была репутация очень умной и очень приятной девушки», — говорит Анна Халл, знавшая Дженнис. Сейчас Халл живет в северном Голливуде, но в те времена она и ее сестра Росси Стюарт были начинающими писательницами и жили в Венеции. Мы считали ее бисексуалкой в легкой форме. У нее были отношения и с девушкой, и с парнем. Анна говорит, что парень Дженнис убежал из Техаса в 14. Он быстро поднялся вверх по социальной лестнице и нравился образованным девушкам. Дженнис носила штаны в стиле хаки или джинсы с клетчатой рубашкой, была немного полноватой и всегда казалась тихой. Ее все любили. Я никогда не подозревала, что она певица, хотя иногда она подпевала записям Бесси Смит или Бо Дидли. Как и большинство людей, приехавших в Венес в поисках битников, Дженнис была разочарована и вскоре вернулась в Техас. Во время рождественских каникул 1961-го она наконец-то дебютировала в качестве певицы. Неудачно. На сцене клуба в Бомонте, где играл друг Джима Лэнгдона Джимми Симмонс. Джим уговорил его позволить ей спеть песню. Она не была похожа ни на кого из тех, кто был в клубе, и ее выступление им совсем не понравилось. Она пела бесстрашно и в блюзовом стиле, и это напугало их до смерти. Симмонс сейчас возглавляет отделение музыки в университете Ламара. Пару лет назад, встретив его, я напомнил ему о том, как он выгнал ее со сцены. Он не дал ей исполнить больше одной песни. Они негативно отреагировали на силу и мощь голоса Дженнис, ожидая, что она будет кем-то вроде Джули Кристи, джазовой певицы той эпохи. Вместо этого они получили нечто гораздо более сильное и ориентированное на блюз. Джим рассказывает, что Джейнис вела себя с родниками все хуже и хуже, особенно в низкопробных барах через реку в Луизиане. Дошло до того, что стало опасно ездить туда с ней, если только нас не собиралась довольно большая компания. Джим был с такой компанией однажды ночью, когда действия Джейнис чуть не стали причиной их убийства. Она спровоцировала серьезную заваруху, говорит он. Она и еще одна девушка из нашей компании вели себя безобразно. Они докапывались до редников, играющих в пулы, и когда пришло время уезжать, обстановка стала напряженной. В три утра все в компании, кроме девушек, решили возвращаться домой. Когда парни отказались взять им еще выпивки, они стали обхаживать местных, уговаривая купить им пиво. Дело шло к серьезным неприятностям, когда парням удалось затолкать девушек в машину. Они помчались по шоссе. «Я залез на пассажирское место спереди», — вспоминает Джим, «и смотрел, как водитель зажигает спички, чтобы увидеть, как быстро он едет, потому что освещение приборной доски перегорело. Он вовсю матерился. Машина должна была делать 140 миль в час, и хотя он вдавливал гашетку в пол», Стрелка спидометра не могла перевалить за сто. Он чувствовал себя обманутым. Конечно же, на самом деле он был расстроен тем, что девушки вели себя как шлюхи, выпрашивая деньги у реднаков. По неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. «Учитывая, как быстро мы ехали, можно считать чудом, что все остались живы», — говорит Джим, — «я много думал об этом». Возможно, то, что в машину набилось семь человек, помогло нам. Мы все амортизировали удары тел друг друга. Кроме того, все были пьяны. Машина была тяжелым четырехдверным старым авто, и мы никуда не врезались. Мы снесли ограждение и протащили его, но не уткнулись в дерево или что-нибудь в этом роде, поэтому машина просто перекатывалась, пока сама не остановилась. К счастью... Ни одну из дверей не выбило, и мы все остались внутри. Никто не вылетел через лобовое стекло, хотя оно и было разбито. Три или четыре покрышки спустили, и передняя часть автомобиля разбилась. Мы просто продолжали катиться по инерции. Ни у кого не было даже царапины. Автомобиль выглядел так, будто его переехал поезд. Однако семь человек вылезли из него, не повредив и мизинца. «Самое страшное из того, что с нами почти произошло, мы чуть не захлебнулись во всех этих пролитых напитках. Каждый взял из бара стаканчик на дорожку». Джим вместе с еще одним парнем автостопом добрались до Бомонта, позвонили жене Джима, и она приехала на машине, забрав всех домой. Они оставили разбитый автомобиль рядом с дорогой, И на следующий день, после того, как водитель проспался, он вернулся в Луизиану и отбуксировал его в порт артур «Предыдущий биограф Джоплин, — сообщаю я Джиму, — писал, что в то время, как машина катилась, переворачиваясь, один из пассажиров якобы слышал, как кто-то сказал, «Я надеюсь, мы все умрем». «Это полная ерунда», — говорит Джим, — «я точно этого не слышал». У Дженнис Джоплин не было суицидальных наклонностей. Она настолько любила жизнь, что хотела, чтобы эта вечеринка никогда не кончалась. Она осознавала, что даже обычная девушка, если не будет обращать внимание на условности и с головой окунется в саму жизнь, может получить всё». Независимо от того, в какое количество неприятностей она влипала, казалось, что ей сопутствует неодолимая удача, помогающая, например, без вреда выбираться из машины, попавшей в аварию на скорости 120 миль в час. И Дженис была права во всем, кроме того, что полагала, будто она неудачница. Остин давно известен американским бродягам как единственный техасский город на карте битников. Он... И столица штата, и место, где находится Университет Техаса. В начале 1960-х там сосредоточилась масса студентов, любителей вечеринок, выпивки и фолк-музыки, толерантных, без предрассудков и желавших испробовать все новое. Старые друзья Дженнис, Джим Лэнгдон и Дейв Мариарти были там. Первый восхвалял город перед Джоплин. Это просто нирвана по сравнению с Порт-Артуром. Остин главный секрет Америки. Уголок просвещения посреди огромной пустыни примитивизма Техаса. Дженис все еще работала официанткой в ресторане при Боулинге в Порт-Артуре и размышляла о том, чем ей заняться. В один весенний день 1962 года поставщик продуктов Томми Стофер пригласил ее поехать вместе с ним к живущему в Остине брату Вали, который был поэтом, студентом Университета Техаса. Оказавшись там, Дженнис сразу же направилась к зданию Студенческого Союза, где модные студенты собирались в кафетерии Чак-Уэггон. Она затусила со странными фолкерами и с бозом Скэгсом, состыковалась с невысоким и жилистым Пауэлом Сент-Джоном, игравшим на губной гармонике, и с Ленни Уиггинсом, который знал все песни «The Виверс и «Вуди Гатри». А еще с Трэвисом Риверсом, интеллектуалом, выглядевшим как лесоруб. Как многие битники Остина, они жили в гетто, построенных во время Второй мировой войны, бараках, теперь ставших многоквартирным домом, расположенным на улице Ньюсес, 2812, 1-2. В итоге Дженнис заночевала на полу у музыкального вундеркинда по имени Джон Клей. Она поступила в университет, избрав искусство своей специализации на весенний и осенний семестр 1962 года и вскоре произвела впечатление на всех... 20 287 студентов вуза. Журналист студенческой газеты «The Summer Texan» писал. Она разгуливает босой, когда хочет, ходит в джинсах на учебу, потому что в них удобнее, и везде берет с собой автоарфу, музыкальный инструмент наподобие цитры, чтобы при желании сразу сыграть песню. Пауэлл Сент-Джон находил Дженнис экзотичной и соблазнительной. «Она была одета во все черное, говорит он, — «а я-то читал The Village Voice, так что знал, что это значит». В The Village Voice публиковались комиксы Жюля Фейфера «Больной, больной, больной» и «Девушка Фейфера» о странной, дикой и сексуально раскрепощенной особе в черном. Пауэлл был впечатлен тем, что Дженнис побывала в Калифорнии и хотел все разузнать. «О, чувак!» — сказала она, улыбаясь. «Это не выразить словами. Они там много трахаются. Вам, ребята, нужно стать посвободнее». В одну из ночей в гетто она прямо предложила Пауэллу отправиться вместе с ней в постель. «Люди в Остине чересчур нервные», — сказала она. «Им нужно больше трахаться». Было около двух часов ночи. Они слушали музыку и напивались. И Пауэллу совсем не хотелось идти домой. Он постеснялся заняться любовью с Дженнис, которая уже была в постели, и растянулся на полу. Пауэлл рассказывает. Мы были в квартире Джона Клея, но он сам еще не пришел. Я никогда не был тем, кто делает первый шаг, поэтому его сделала она. Эй, чувак, сказала она, иди ко мне. Да? спросил Пауэлл. Зачем? Ну, потому что Джон скоро придет. И если в постели будешь не ты, то будет он, а это чувак, просто в бестолку». Пауэлл говорит, что они с Дженнис были любовниками, может быть, пару недель, и потом она переключилась на кого-то другого. Было круто. Мое сердце разбилось. Но это было круто. Ты действительно был убит горем? Спрашиваю я. Сокрушен? О. Я любил Дженнис, отвечает он. Я всегда любил ее и всегда буду. Тот факт, что она ушла к кому-то другому, ничего не меняет. Это должно было произойти. Никаких шансов на то, чтобы это вылилось во что-то большее, не было. Наши две недели были очень бурными. Дженнис очень раскована. И это еще одна из ее особенностей. У нас все кипело, но ни она, ни я не были готовы к каким-либо привязанностям. Когда я спрашиваю Пауэла о том, вела ли Дженнис в гетто, одновременно и гетера, и гомосексуальную жизнь, он отвечает Да, конечно. Дженнис и ее подружка переходили от парня к парню. Ее подружка была по-настоящему крутой и очень милой. Она всегда мне нравилась. Они с Дженнис были страстными, неистовыми. Она пила слишком много, гораздо больше, чем Дженнис. Они обе напивались и начинали орать друг на друга. По словам Джима Лэнгдона, Дженнис и ее подруга, будучи в гетто, часто катались по полу, вцепившись друг в друга. Пауэлл и Ленни Уиггинс пригласили Дженнис присоединиться к их блюграссовому дуэту «The Wallet Creek Boys», и они стали джимовать вместе, исполняя фолк, кантри и блюз. Примечание. Блюграсс. Направление кантри-музыки региона Апалачии, штат Кентукки. Штат Мятлика. Конец примечания. Иногда казалось, что она сочиняет песни на ходу, говорит Трэвис Риверс, который видел ее выступления на вечеринках в здании Студенческого союза. Она никогда не предполагала, что может писать песни. Люди убеждали ее записать их, и, конечно же, пару раз она это сделала. И это были довольно хорошие композиции. Эти вечера оказались настолько популярными, что в кафетерии Чак Уэгган стали толпами ходить случайные люди и наркоманы. Нас выкинули из студенческого союза, и мы ушли в Гилл, рассказывает Джек Джексон, ныне техасский историк. Гилл бывшая заправочная станция, сейчас ставшая музыкальной меккой Остина. Дженнис часто пела там, передавая тамбурин для сбора пожертвований в толпу из двухсот человек. Джексон записал ее как в Фредгилл, так и в гетто. «Как-то в гетто мы не спали большую часть ночи», вспоминает Джексон. «Разговаривали, курили дурь, пили вино. У Дженнис была фигура лежебоки со складками жира, скрывавшимися под ее толстовкой. Но энергия...» Заразительный смех и дикий энтузиазм делали ее привлекательной. Когда все отключились или ушли, она спела «I'll drown in my own tears», и я записала это на пленку. Позднее композиция вышла на пластинке «Дженнис», но с наложением звуков кабаре и аплодисментов, чтобы убрать посторонние шумы с моей записи. В процессе работы над альбомом они удалили ее смех и шуточки после каждой песни. В один из вечеров в Фредгилл Дженнис вступила в перебранку с крысами из студенческого братства. «Она отлично их уделала», — вспоминает Дейв Мориарти. Решив отомстить, они выдвинули ее кандидатуру на конкурс «Самый уродливый человек в кампусе». Дженнис набрала так много голосов, что об этом сделала репортаж студенческая газета «The Daily Texan». Она решила, что это смешно и упивалась дурной славой говорит Мариарти. «Они называли ее Дайк?» спрашиваю я. Примечание. «Дайк» — в то время презрительное обозначение женщины с мужскими чертами и... или поведением. Обычной лесбиянки. В настоящее время термин перекочевал в русский язык и активно используется представителями ЛГБТ-сообщества без оскорбительных коннотаций. Конец примечания. «Возможно», — отвечает он, Но она гордилась тем, что была дайком, поэтому ее это не очень расстраивало. Другие люди, учившиеся с ней в университете, излагают совсем иную версию. Ее это очень задевало, говорит Пауэлл Сент-Джон. Мы ходили по улицам, и эти рейднаки подъезжали и начинали улюлюкать и обзываться. Ее это очень сильно задевало. Еще один друг, Пэт Браун, рассказывает, Ей было больно, но из-за напускной храбрости она ничего не показывала. Волосатый студент-битник Трэвис Риверс был женат, однако близко подружился с Дженнис. «Она нравилась ему, — говорит Трэвис, — потому что была не похожа на остальных девушек 1950-х и начала 1960-х, со многими из которых, по его опыту, необходимо было провести изощренный ритуал ухаживаний — а я тогда имел слабое представление о том, как это. С ней я мог разговаривать, как с обычным человеком, не ударяясь в предельную вежливость. Дженнис была прямолинейна, высказывала все в лицо, всегда сразу начинала разговаривать раскрепощённая, как будто бы вы были знакомы давным-давно. Я знал, что у нее была подружка, и приходил к ним в гости. Дженнис и ее подружка решили принять участие в карнавале «Мордигра» в Новом Орлеане. Они поехали в город на машине друзей, а, прибыв туда, отправились прямиком во французский квартал, где напились и начали драться. «Меня выбросили из машины», — поведала Дженнис позднее Трейвису. «а сумка осталась в ней. В карманах у нее не было ни цента, и ей пришлось продаться, чтобы купить билет на автобус домой». Вернувшись в Техас, она позвонила Трейвису с автобусной станции, и, хотя была середина ночи, он приехал забрать ее. Пока они ехали в гетто, он спросил, «Что случилось? Почему ты не в Новом Орлеане?» «Мы подрались», — ответила Дженнис. «Меня выкинули из машины без денег и всего остального». «Ну», — спросил Трэвис, «а как же ты сумела добраться назад?» «Я сделала то, что сделала бы любая девушка», — ответила она. «Провернула пару трюков». Несколько недель спустя Трэвис получил еще один ночной звонок от Дженнис. «Что поделываешь в столь поздний час?» — спросила она. «Просто учусь», — ответил Тревис. «Можешь приехать в гетто и сделать кое-что, не задавая лишних вопросов». «Конечно», — сказал Тревис. Он приехал, поднялся к ней и обнаружил Дженис за беседой с двумя парнями из студенческого братства. «В чем дело?» — спросил Тревис. «Видишь это ведро с песком?» «Да». «Отлей в него». «Окей». Тревис помочился в ведро, застегнул ширинку и посмотрел на Дженнис. Это все? Все, сказала она. Увидимся. Повстречав ее на следующий день в здании студенческого союза, Тревис спросил: И что все это значило? Мы поспорили насчет зажатости, объяснила она. Я утверждала, что есть люди, которые не парятся практически ни по какому поводу. И это был пример. С тех пор Дженнис прозвала его. «Трэвис Ти Хип. Примечание». Игра слов. В переводе с английского «хип» одновременно и «бедро», и «модный хиповый. Конец примечания. Дэйв Мариарти вспоминает, как посещал стрёмные луизианские бары с её новыми друзьями из университета. К сожалению, они не были столь же опытны, как Лэнгдон и Лайонс, и не могли удержать от неприятностей, которые всегда на неё валились — Про один подобный случай в Лу рассказывает Дейв: Дженни свела себя так, будто была легко доступна, и Вин Пред стал защищать ее. Каджуны решили, что он слабак, и начали наезжать на него. Уин вырубил двоих из них и стал сносить всех посетителей подряд. Мне с парой парней из компании удалось пробраться на стоянку, и когда все уже были в машине, местные погнались за нами, протаранив автомобиль, в то время как мы пытались оторваться. Дженис взвывала на заднем сиденье, наслаждаясь происходящим, но мы все были злы на нее, Особенно Джонни Мойер, которому, по словам Джима Лэнгдона, «сломали челюсть». Им надрались задницы по полной программе, «Говорит Джим. Во время моей поездки в Луизиану в 1990-м я узнаю, что лу -Эн закрыт. Одна из бывших барменов заведения, которую я обнаружил теперь, работающая в клубе под названием «Лика Стор», смотрит на меня устало, когда я упоминаю Дженнис. «Она приехала в Лу-Энн — говорит она. И ее выкинули оттуда пьяной». Дженнис Пауэлл и Лэнни в составе The Waller Creek Boys играли на пикнике студентов-выпускников, и, как вспоминает Пауэлл, «Зрители не понимали, что мы делаем. Они просто сидели там в недоумении. Но у нас были и свои фанаты. И все же мы были известны в Остине и вокруг него. Все эти навязчивые поклонники смогли расположить нас к себе, регулярно доставляя на концерты и обратно домой, просто чтобы быть рядом». Например, мы всегда могли добраться куда-нибудь с Джуди Пол. Она обычно была рядом и могла всех нас усадить в свой триумф. Они решили участвовать в конкурсе талантов в Зилкер-парке, который организовывал департамент парков Остина, в номинации «Лучшая вокальная группа». В день финала конкурса в городе стояла палящая жара, но в этом зеленом оазисе вдоль реки было хорошо. Когда «The Wallet Creek Boys» начали выступать, некоторые зрители еще продолжали плескаться в Бартон-Спрингс, в восхитительном открытом бассейне с артезианской водой из источников, бьющих из-под земли. Дженнис спела «This land is your land» в Удигатри и, по словам Пауэлла, вложила всю свою душу. «И мы выиграли!» Дженнис часто ее пела. Однажды даже записала ее для телевизионной рекламы, где ряд слов был заменен на строки Джима Лэнгдона. Этот банк ⁇ твой банк, этот банк ⁇ мой банк. От Накадочес до вот залива, 60 лет сбережений, 60 лет накоплений. Это банк для тебя и меня. Примечание. В песне Гатри поется ⁇ Эта земля ⁇ твоя земля ⁇ от Калифорнии до островов Нью-Йорка и так далее. Конец примечания. В числе других песен, которые Дженнис исполняла с The Waller Creek Boys, Out of Black Mountain, Careless Love и Nobody Knows You When You Were Down and Out, Пауэлл рассказывает, «Она пела блюз лучше, чем все остальные белые девушки, которых я слышал. Все, что нам с Ленни нужно было делать, компонировать ее голосу настолько ненавязчиво, насколько возможно». В «Фредгилл» Дженнис часто пела за пиво. Она любила послушать, как Кен Фредгилл, выйдя из-за барной стойки, запевает йодлем песни Джимми Роджерса. «Там был открытый микрофон», — рассказывает Пауэлл. «Каждый мог сыграть, когда захочет, в одиночку или с другими, и если ты приходил со своим инструментом или просто хотел исполнить что-то свое, то ты это делал». В это время Дженнис связалась с компанией мужеподобных «лесбиянок», рассказывает он, и вслед за ней в Фредгелл стали ходить многие лесбиянки. Пауэлл был удивлен тем, что они зависали в таком реднаковском баре, но считает, что Кен и постоянные посетители хорошо относились к Дженнис из-за ее музыки. Владелец бара Кеннет говорил просто. «В ней есть что-то». Он сам по себе был очень талантлив и чувствовал в ней тоже. Представь себе такую сцену, «Ты пьешь за здоровье с музыкантами, бармен Кен запевает». «Примерно так выглядел Фредгел», — говорит Пауэлл. Одним из завсегдатаев и заведения, и гетто был высокий поэт-битник по имени Чет Хелмс. Он ездил автостопом по всей стране и знал все о фолк-сцене от Сан-Франциско до Кембриджа. Дженнис хотела закрутить с ним интрижку. Чет относился к ней как к леди. Рассказывая о Сан-Франциско, он сказал ей, «Все якобы ищут музыкальные корни, но у всех из них в итоге выходит нечто чересчур отполированное и неглубокое, как у «The New Christy Minstrels» и «The Kingston Trio». Примечание. Фолк группы начала 1960-х годов. Конец примечания. «Когда я услышал тебя с Ленни, Пауэллом и Джоном Клеем», Я подумал, вот это корни. Мы хороши, да? Послушай, Дженнис, если бы люди на западном побережье услышали тебя, то упали бы. Они никогда не слышали ничего столь неподдельного, а именно этого они и ищут.